Глава Тайная вечеря. Когда Иван ощущал чужое присутствие во время беседы с капитаном Гарсиа, он был недалек от истины. Девушка в форме морского пехотинца, но с серебряными якорями на погонах, внимательно наблюдала через потайные отверстия в стене за ходом встречи. Спиной к ней сидел начальник особого отдела, капитан Диего Гарсиа. А вот лицом в ее сторону удивительный человек, которого она видела второй раз в жизни. Первая их встреча на борту линейного корабля «Синоп» после взятия Алжира оказалась для нее полной неожиданностью. Она получила приказ командования вытянуть всю информацию из человека, назвавшегося разведчиком-нелегалом, засланным к туркам донскими казаками, причем сделать это как можно незаметнее. Действительно ли он тот, за кого себя выдает? Увы, незаметно не получилось. Едва она его увидела, как только предполагаемый разведчик из казаков поднялся на палубу «Синопа», то сразу поняла, перед ней одаренный. Пусть значительно менее сильный, чем она, но тоже одаренный. Поэтому, когда она вошла в адмиральский салон в образе очаровательной медсестры в мини-юбке, то была уже готова к встрече. И Иван, кроме ошаления от ее внешнего вида, ничего другого не почувствовал. Во время удаления краски с лица пришлось усыпить его и представить все как обморок от парадоксальной реакции на непривычное химическое вещество. Да и капитана Гарсия, присутствовавшего при этом, надо было спровадить любыми путями. Не нужно ему знак лишнее. Того времени, что они оставались вдвоем, вполне хватило, чтобы выяснить все, что ей было нужно. Донской казак Иван Платов действительно тот, за кого себя выдает, и он является одаренным. Или характерником, как их называют казаки. Он удачно легализовался и даже поступил на службу в военный флот Османской империи, но связи со своими у него пока нет. И он не соврал, когда говорил с генералом Ковальчиком при встрече во дворце, что хочет мира между казаками и Русской Америкой. Кроме этого, информация о характерниках подтвердилась. Среди пришельцев из другого мира двое оказались одаренными. Адмирал Филатов и генерал Туманов. И оба были из казаков. Адмирал из Донских, а генерал из Терских. Случай удивительный сам по себе. Аж два человека из такой небольшой группы. Но, увы. В их мире искусство раскрытия дара было безвозвратно утрачено. Хоть они и обладали даром, но он находился в спящем состоянии. Раскрыть его полностью не удалось. Спасибо сеньоре Матильде Кортес, жене императора Русской Америки Леонида I, которая, будучи сама очень сильной одаренной, занялась поиском других одаренных во всех уголках страны и за ее пределами. Именно благодаря ее стараниям и помощи на государственном уровне были собраны в форте Рос люди, которых раньше преследовала Инквизиция. Среди них была и Диана Санчес, еще подросток, но уже обладающая колоссальной силой дара. Одаренных среди жителей Старого Света она до сих пор не встречала. И вот такой неожиданный сюрприз. Между тем встреча подошла к концу. Иван Платов попрощался и встал. Капитан Гарсия пошел проводить его до ворот. «Больше здесь делать нечего». Дождавшись, когда они удалятся достаточно далеко, девушка незаметно покинула свое убежище. Надо срочно передать полученную информацию генералу Туманову. Генерал едва узнал о приходе Ивана Платова, сразу же приказал ей присутствовать при разговоре, но так, чтобы тот ее не видел, и чтобы капитан Гарсия об этом тоже не знал. Помещение для подобных встреч имелось, поэтому с этим проблем не возникло. Но вот с остальным получилось не совсем удачно. Она поняла, что Иван чувствует, что за ним наблюдают. Скрыть это от ударенного не удалось. Однако виду не подал, как ни в чем не бывало, продолжая беседу. Все они из личного состава экспедиции знали лишь двое. Командующий эскадрой контр-адмирал Филатов и представитель госбезопасности генерал-майор Туманов, на которого замыкалась вся разведка и контрразведка экспедиции. Для всех остальных она кадет военно-медицинской академии, проходящей стажировку перед выпуском. То, что она проходит службу в особом отделе, никого не удивляет. Там ведь тоже медики нужны. Вдруг кому-то во время допроса поплохеет. Ну а то, что она может вытащить человека фактически с того света своим даром лучше любого дипломированного доктора, об этом лишним знать не надо. Войдя во дворец и добравшись до кабинета генерала, она была принята незамедлительно. Едва только доложила дежурному офицеру, что кадет Диана Санчес прибыла. Генерал уже был в курсе об окончании встречи, поэтому, едва она вошла, сразу же потребовал результат. «Ну что, Диана, получилось? Что нам Ваня преподнес на этот раз?» «Не совсем получилось, Валерий Владимирович. Иван почувствовал мое присутствие. И проникнуть ему в душу точно так же, как это удалось на Синопе, я не смогла. Сделать такие вещи незаметно содаренным невозможно». Он просто не пустит меня в свою душу. Пришлось бы снова усыплять его, воспользовавшись своим превосходством в силе. Но после этого он прекратит любые контакты с нами, поскольку все поймет. Нет, такое нам не нужно. Что подоставлено им информацией? Я наблюдал по видео за ходом разговора, но насколько правда то, что он сообщил? Информация достоверная, за исключением того, что он якобы не знает, кто именно является таинственным наследником Барбаросы. Вот здесь Ваня слукавил. Я не смогла сейчас проникнуть ему в душу, но отличить правду от лжи смогла. Согласно последней информации, наследник Барбаросы молодой человек, почти мальчишка. И судя по тому, как он расправился с головорезами алжирского борца за независимость Камила, наш Ваня и есть этот самый наследник. Клинок он снял с убитого им бандита в Константинополе. Но он не знал, кому этот клинок принадлежал раньше. Никто не мог предвидеть такой случайности. Ведь считалось, что клинок Барбаросы безвозвратно утерян. И вдруг он попадает к нашему Ване, причем криминальным способом. Кемаль Паша не стал отвлекаться на эту историю с наследником, поскольку у него и так огромный ворох других проблем. Ваня же, скорее всего, хочет сохранить свое инкогнито. Он не понял, что с ним случилось на Синопе, и считает, что мы не знаем о его даре. Во всяком случае, на что конкретно он способен. Ведь он раньше никогда не встречал одаренных, кроме своего наставника и опыта ментального контакта с ними у него нет. Поэтому и соврал про наследника, а также умолчал о своем участии в диверсии в крепости саиф Альнаби. Без него там явно не обошлось. Но ведь он должен был понять, когда говорил с нами, что мы с Флинтом тоже из характерников, и кое-что можем. Я почувствовал, что он пытается проникнуть в мое сознание, и не позволил ему это сделать. Флинт тоже почувствовал. Правда, мы не пытались сделать то же самое, чтобы не насторожить его. Хорошо, что ты предупредила нас заранее о таком сюрпризе. Как сердцем чувствовал, что сказал тебе наблюдать за ним, когда он станет подниматься на палубу из шлюпки. Так он тоже понял, что вы оба обладаете даром. Но тут дело в том, что у характерников дар развит несколько однобоко, имея в основном боевую направленность. Здесь они, как вы говорите, впереди планеты всей. Что касается других аспектов – целительства, ментального контакта на большом расстоянии и прочего, то эти направления у них мало задействованы. Поскольку вы с Адмиралом Филатовым не стали пытаться проникнуть в сознание Ивана, то он мог подумать, что вы просто не заметили его попытки войти с вами в скрытый ментальный контакт, а следовательно и не понял, что он – характерник. Действовать же открыто, попытавшись подавить вашу волю, он не мог, поскольку скрыть такое невозможно. А как ты думаешь, почему он соврал в том, что не знает, кто такой наследник Барбароссы? Думаю, что он просто хочет замять эту историю и не давать нам лишнего повода заподозрить о наличии у него дара. Понятно. А что ты говорила раньше об обмене информации из памяти? Из-за нехватки времени при нашей первой встрече на Синопе я применила ритуал слияния душ. Он сложен и очень опасен в случае неумелых действий, и Иван на это не способен. Он может лишь заглянуть в душу человека и шаг за шагом узнавать то, что находится в его памяти. Слияние душ позволяет на очень короткое время полностью соединить два сознания в одно. И во время ментального контакта память двух людей становится общей. На синопе я так и поступила. После завершения контакта информация, полученная таким способом, остается в памяти. Что именно он мог узнать? «Я сейчас знаю все, что знал Ваня на момент нашего контакта». А вот у него информация из моей памяти находится как бы в спящем состоянии. И вспоминать ее он будет только тогда, когда столкнется с ней непосредственно. То, с чем не столкнется, так и останется скрытым. Пытаться войти в душу другого одаренного против его воли опасно из-за возможных негативных последствий. Тем более методом слияния душ. Если, конечно, изначально не ставится задача получить информацию любой ценой. В случае добровольного согласия на ментальный контакт, без подавления воли, более слабого и задаренных, никаких проблем нет. Но вот если он начнет сопротивляться, то могут быть необратимые изменения в психике. Уж очень это тонкая материя, человеческая душа. То, как поступила я, сначала усыпив Ивана, это способ обойти запрет. Хоть он действует очень короткое время, всего несколько минут, но для слияния душ этого хватает. Ситуация не оставила мне выбора. К счастью, Ваня воспринял внезапную потерю сознания спокойно. И когда очнулся, не стал буянить и пытаться размазать меня по переборке. Наоборот, приложил максимум усилий продемонстрировать свою лояльность и желание сотрудничать. Хотя подозрения, что дело нечисто, у него появились. Он постарался незаметно заглянуть мне в душу, но поскольку я значительно сильнее его, то могу позволить ему увидеть только то, что сама хочу показать, одновременно скрыв свою сущность поэтому он и не понял, что я тоже из одаренных. Увы, узкая направленность развития дара характерников чисто в боевом отношении в этом случае оборачивается минусом. Он может не заметить более сильного одаренного, если тот заранее подготовится к встрече с ним, будет настроен враждебно и захочет это скрыть. Иными словами, если, к примеру, Ваня окажется на Тринидаде в форте Рос, то поймет, что он здесь когда-то уже был? В общем-то да. И будет ломать голову, как такое может быть. «И каков твой вердикт? Стоит ли продолжать иметь с ним дело?» «Стоит, Валерий Владимирович. Поверьте, Иван нам не враг. Он искренне хочет, чтобы мы, казаки, стали союзниками. Того же самого хочет и войсковой атаман Корнилий Яковлев, который заслал его к туркам. Поэтому прошу вашей санкции на открытую работу с Иваном. Это в наших общих интересах». «Возможно, возможно. Но не будем пока торопиться». Ведь неизвестно, куда его сейчас загонят, как он вернется из Алжира. А ведь загонят обязательно. Мимо такого ценного кадра, творящего чудеса в области разведки, Кемаль Паша никак не пройдет. Но если ты начнешь играть с ним в открытую, то не может ли получиться так, что он полностью подчинит тебя, как ты его на Синопе, и узнает все наши секреты? Нет, это исключено. Я значительно сильнее его. Ведь мне начали раскрывать дар с младенчества, а ему только в возрасте 6 лет. Это очень большая потеря времени. Здесь буквально каждый месяц первых лет жизни важен. Чем старше становится ребенок, тем тяжелее раскрыть его дар полностью. Конечно, не все так просто, и есть еще индивидуальные особенности, влияющие на конечный результат. Но в целом это правило справедливо. Начинать раскрывать дар надо в возрасте 4-5 месяцев. Только в этом случае можно получить максимум из того, что заложено в ребенке изначально. Чем старше он становится, тем сложнее это сделать. У взрослого же человека, как у вас и адмирала Филатова, вообще нельзя рассчитывать на многое. Понятно. Ладно, понаблюдаем за Ваней. Или капитаном Хасаном. Надо же, 15-летний капитан. Сказал бы, кто раньше не поверил бы. Валерий Владимирович, вы не о том думаете. С Ваней все ясно, и он никуда не денется. У нас появилась новая фигура, о которой мы вообще ничего не знаем. Ты имеешь в виду того, кто умыкнул Гера Келлера буквально из-под носа у Папы Римского? Именно. А вот это вопрос, Диана. Я и сам не понимаю, кому это могло понадобиться. Насколько нам известно, у Леопольда Гера Келлера нет. Если только он его не прячет, точно так же, как Кюрфюрст Бранденбургский. Но зачем ему это? Все необходимые сведения выдали из Келлера еще в подсдаме, и воровать его у Курфюрста Леопольду не было никакого смысла. Он и так мог бы забрать его, если захотел. Тем более, не было смысла воровать его у папы, вместо того, чтобы просто забрать его своей властью в подсдаме. Кюрферст не стал бы конфликтовать с императором из-за этого. И если не рассматривать вообще уж бредовую версию, что папа сам организовал похищение воруя Келлера у собственной разведгруппы, то непонятно, чьих это рук дело. Остальным такое либо не под силу, либо они ничего не знают о Келлере. Валерий Владимирович, а если предположить еще более бредовую версию? Вдруг Келлеру помогло какое-то частное лицо, пожелавшее остаться неизвестным? Но зачем? И откуда это частное лицо узнало о Келлере? Возможно, просто перепутали и умыкнули не того, кого хотели. А когда разобрались, было уже поздно. Возможно, к этому приложил руку сам Келлер, пообещав что-нибудь важное, поскольку вовремя понял, что его увозят из одной золотой клетки в другую. А подручные папы по каким-то причинам это прохлопали. Возможно, это вообще нелепая случайность. Вдруг в дороге что-то произошло, и кто-то решил вмешаться, чтобы помочь пленнику. Так сказать, из чистого альтруизма. Хочешь сказать, что в землях папы завелся свой Робин Гуд? А почему бы и нет? Во всяком случае, это более вероятно, чем если бы папа похищал Келлера у самого себя. Хм, а ты знаешь, версия с итальянским Робин Гудом не такая уж и бредовая. Но тут возникает другой вопрос. Допустим, освободил он Келлера, а дальше что? Почему о нем до сих пор ничего не слышно? Ведь, считай, два года прошло. Тут, возможно, два варианта. Либо Келлера уже нет в живых, либо ему надоело пытаться создать великий германский рейх раньше времени. Поскольку, кроме неприятностей на свою голову, это ему ничего не приносит. Вот он и ушел в тень, прекратив все попытки достучаться до сильных мира сего по крайней мере, под своим настоящим именем, раскрыв свою личность. Как он неосмотрительно поступил с Кюрфюрстом Бранденбургским. И сейчас Эрих Келлер может спокойно жить под другим именем в той же Австрии. Благо, добраться туда он мог довольно быстро, и никакой власти папы там нет. Язык он знает, а за время нахождения в гостях у Кюрфюрста, как следует изучил современные реалии жизни. Поэтому вполне может выдать себя за уроженца этого мира. Да, пожалуй, такое возможно. Ладно, Геркеллер нас пока что не интересует. Все зло, какое он был способен нам причинить, он уже сделал, и его нейтрализация теперь стала бессмысленной. Ну а если снова начнет мутить воду и попытается создать германский рейх, то мы это быстро узнаем. Вот тогда и нанесем ему визит. Так сказать, чисто в профилактических целях. А Людвиг Шмарц, который сейчас Вильгельм Майер, Вильгельм Майер нас очень даже устраивает, поскольку не лезет в политику и делает за нас грязную работу, бьет турок на море. Вот и пусть бьет дальше. Но если он быстро уничтожит турецкий флот, то как же тогда обеспечить длительные военные действия между турками и австрияками на море? А вот для этого мы кое-что сделаем, чтобы наш дорогой Вильгельм Майер получил достойного противника и не примерял на себя раньше времени лавры адмирала Ушакова. Думаю, он хорошо знает историю. Вот даже как. Валерий Владимирович, а это интересно. И как мы это сделаем? Надо сначала с Флинтом, то есть с адмиралом Филатовым посоветоваться. Он у нас моряк, так что без него в этом вопросе все равно не обойтись. Как вернется с эскадрой в Алжир, так и поговорим. Заодно обрадуем его новостью о Келлере. В любом случае, слишком долго безобразничать нашему дорогому австрийскому другу Вильгельму, который Людвиг, мы не позволим. «Кстати, а ты в курсе, что Ваня на тебя запал?» «С чего вы взяли?» «Так ведь золотое колье с изумрудами, которое он попросил Гарсия тебе вручить, просто так медсестрам не дарят. Диана, не упусти свое счастье. Признайся честно, понравился парень?» «Ну что вы, Валерий Владимирович, скажете тоже?» «Ладно, ладно, не красней. То дело хорошее».